«Ладно, я спрошу о другом». «Три дня назад на мой личный счет из Каирского национального банка были переведены 6 миллионов долларов. Я проверил. Да, так и есть. Вклад контролируется отправителем. В чем дело, господин Джабар? У нас с вами есть прекрасно отработанная, надежная схема трансфертов. Что это за самодеятельность? Почему такие серьезные вещи делаются без предупреждения?» Если вы намерены таким образом стимулировать мою активность, вы избрали неверный путь. Я не нуждаюсь в подачках, даже таких. Вы же подставили меня. Неужели это трудно понять? Как я объясню моим партнерам появление этих миллионов? «Шесть миллионов долларов? Сегодня день неожиданных открытий. Я ничего об этом не знаю». «У меня такое впечатление, что вы вообще ни о чем не знаете». «Уважаемый господин Ермаков, я не вижу смысла продолжать разговор в таком тоне. Я рад, что вы стали богаче на 6 миллионов долларов, но к нашим делам это отношение не имеет. Да, схема передачи средств отработана, мы ее используем и не видим никаких причин менять. Право, я не знаю, о чем идет речь. Полагаю, это может быть связано с какими-то другими вашими коммерческими проектами. Насколько я могу судить, весьма успешными, хоть и небезопасными. В этой ситуации нас беспокоит только одно. Ваша вовлеченность в эти проекты может помешать выполнению условий нашего контракта в полном объеме, в полном, господин Ермаков, а это недопустимо, абсолютно недопустимо. Если это все, что вы имели мне сообщить, не смею более нарушать ваш покой, да предбудет над вами, дорогой друг, милость Аллаха. Это не все, господин Джабар. Я попросил вас приехать, чтобы сообщить о другом». Мы не сможем осуществить очередную поставку в намеченный срок. Появились очень серьезные причины, которые мешают нам это сделать. Нет, господин Ермаков. Что значит «нет»? Мы не можем согласиться с отсрочкой. Вы уже срывали поставки, и каждый раз у вас были серьезные причины. Аварии ваших транспортных самолетов — это серьезные причины. — Мы с пониманием отнеслись к вашим трудностям, но всему есть предел. Лимит нашего терпения исчерпан, господин Ермаков. — Но на этот раз... — Мы не сомневаемся, что и на этот раз причина очень серьезная. Нет, дорогой друг, нам не нужны объяснения. Мы согласились заплатить за ваши самолеты почти... Я знаю сумму контракта. Не вижу причин, почему не напомнить об этом. Вы получите за истребители 960 миллионов долларов. Почти миллиард, господин Ермаков. Из них 200 миллионов уже получили. Мы даем вам цену, которую не может дать никто. Если она кажется недостаточной, это может стать предметом дополнительных переговоров. Но никаких новых отсрочек быть не может». Мы выполнили условия контракта. Первый транш перевезен нами точно в срок. Теперь ваша очередь выполнять свои обязательства. И вы их выполните. Тоже в срок. И вы знаете этот срок. Мы вернем предоплату. Сомневаюсь, что вы сможете это сделать. И нам не нужны деньги. Нам нужны самолеты. И мы их получим. Вы недооцениваете серьезность проблемы. Речь идет о нашей победе в священной войне. Афганистан должен быть очищен от скверны, и он будет очищен. Такова воля Аллаха. Мы несем большие потери, и военные, и политические. Мы вынуждены приостановить наступательные операции, поэтому я говорю «нет». Российской стороне придется выполнить свои обязательства. Сделаете это вы или другой человек, для нас не имеет значения. «Вы являетесь нашим главным партнером и можете добиться моего увольнения, но это ничего не изменит». «Вашего увольнения?» «Мой дорогой друг не услышал меня, когда я сказал, что наши снайперы не делают промахов никогда». Выздоравливайте, господин Ермаков. Вам сейчас нельзя долго болеть. Нифонтов выключил магнитофон. С недоумением спросил, ты что-нибудь понимаешь? 960 миллионов долларов. Это же три с лишним десятка штурмовиков. Как они собираются их вывозить? Тут одной мрией не обойдешься, и где они возьмут столько мигов? Голубков не ответил. Он напряженно мял подбородок, болезненно морщился, наконец сказал, «Я другого не понимаю. Такое впечатление, что в палате они не одни». «Одни?» — возразил нефантов «С чего ты взял, что не одни?» «Показалось. Или не показалось? Включи компьютер. Досье Джабара». «Ты его видел. Крыша представителя ПЕК. На деле доверенное лицо Бен ладена Но это мы и так знали. Что тебя интересует?» Образ жизни, привычки, наклонности. Нефонтов вызвал на монитор текст. «Читай!» «Никаких зацепок для вербовочного подхода. Ни девочек, ни мальчиков, ни рулетки. Увлекаются соколиной охотой. У богатых арабов она популярна. Что ты высматриваешь?» «Какие сигареты он курит?» «Или сигары?» Голубков просмотрел файл и озадаченно покачал головой. «Ничего нет. Странно». «Вообще не курит?» «Наверняка покуривает гашиш, но у них на Востоке это дело обычное, или кальян. В свое время мне приходилось курить. Отказываться от кальяна считается неуважением к хозяину дома».